Карате, которому обучался Зигму Сёфика, оказалось благословением. На него средь бела дня почти в полдень напали пятеро. Тренировки уже закончились. Лошади стояли в стойлах, люди разбрелись, и если бы бандитам удалось быстренько с Зигму расправиться, то никто бы ничего и не заметил. Напали они на него у ограды-навозницы, контейнера, куда собирает голубую мечту огородников, разводящих шампиньоны. Зигмусь отскочил к стенке навозницы, чтобы никто из противников не смог зайти ему за спину, после чего ему только и осталось, что воспользоваться приобретенными знаниями и навыками. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент из-за конюшника Пуляса вместе вышли Сарновский, Вишняк и Замечек, направлявшиеся к стоянке. И первый из нападавших с силой вылетел прямо замечику под ноги. Замечик вроде бы сделал одно незаметное движение, но агрессор стал абсолютно безвреден. Они посмотрели, что творится у навозницы, и оказалось, что Зигмусь сражается еще с четырьмя противниками. Замечик движимый цеховой солидарностью, рванулся в бой, не спрашивая о причинах, и через две секунды у каждого из каратеистов осталось только по одному противнику. Сарновский и Вишняк оба с неюженной силой в руках сочли нужным помочь, Деликатность показалась им необязательной. В итоге через пару минут все пятеро бандитов лежали и отдыхали. Вишняк подобрал ножи и прихватил огнестрельное оружие, которое он выбил из рук последнего противника и нашел в карманах у прочих. Сам Зигмунд был цел и невредим, не считая локти ушибленного ударом о бетонную стенку навозницы. Все они стали теперь думать, что делать с этими недобитками. оглядевшись, жакеи обнаружили, что толпа не собралась. Недоразумение удалось уладить без шума и пыли. Помня сражение Флоренции с выродком и действия ворощака, Зигмус неуверенно предложил вытащить негодяев украдкой с ипподрома и где-нибудь оставить. Против этого сперва бурно и с отвращением запротестовали остальные трое. «Такое дерьмо я на горбу таскать не буду», — Сорновского аж передернуло от одной мысли. А что если их вывести, предложил вишняк. А кто это вообще такие? поинтересовался замечик и поближе рассмотрел пострадавших. Э, ребята, я это рыло знаю, это русские. Все внимательно посмотрели и закивали головами. Двоих они точно знали. Русская мафия. Остальные трое вызвали сомнения, но на вопрос при помощи осторожного пинка ногой в ребра они ответили на чужом языке, что прояснило дело. «Иностранцев в нашей стране всегда уважали», – напомнил Вишняк. «Я могу сюда подъехать, но все у меня не поместятся». «Ёнтик, подъезжай на своей машине». «Он прав. Вывезем их и выгрузим где угодно, а они потом пусть объясняются». Короткая драка почти не привлекла внимания. Выглянул кон-мальчик Капуляса, показались еще два-три человека. Услышав объяснение, что русские подрались между собой – Люди пожали плечами и спокойно разошлись. Рабочий день кончился, всем хотелось домой. Иностранцев уложили штабелем под стенкой навозницы. вознице. Один из них пробовал подняться, но замечек выказал ему свое неудовольствие, так что он снова лег. «Высадили мы их на Пулацкой, прямо напротив скорой помощи», – признавался потом Зигмунд Монике. «Они выглядели как поддатые, поэтому до них никому дела не было». А сами они, если хотели, могли переползти на другую сторону улицы и получить медпомощь. Почти никто нас не видел, а прохожие посмотрели-посмотрели. Решили, как видно, что дружки наотмечались по какому-то поводу и нуждаются в свежем воздухе. А мы все смылись. «Зимусь, они будут мстить», – встревожилась Моника. Вангаровская уже знает?» «Да нет, я к вам сперва». какой там мстить морды их нам уже знакомы а еще мы оба с замечиком пока ждали когда ребята на машине подъедут паспорта их посмотрели и фамилии записали и сказали им коротко и ясно чтобы они от то того то есть отцепились потому что сейчас там мы их так легонько но стоит им нас пальцем тронуть как менты их загребут всей шарагой а если нет то «Ну, словом, мы им еще хуже сделаем. Стрелять-то и я умею». «Из чего?» – Моника была в шоке. Зигмусь вдруг смутился. Моника продолжала на него таращиться. «Так у них же стволов, до да черта!» – ответил, наконец, Зигмусь. «И вы их у них отобрали? А что, надо было оставить?» Монике положение показалось таким запутанным и страшным, что она села на телефон. В Ангаровской дома не было, поэтому Моника позвонила своей обожаемой панем и Анне. Через десять минут я оказалась у нее, где явно смущенный и встревоженный Зигмунд Осика пил за кухонным столом после обеденный чай. В гостиной тетка Моники смотрела телевизор в обществе какой-то своей подружки и неудобно было им мешать, а в спальне устраивать трапезы не с руки. Я села напротив Зигмуся. «Почему на тебя напали?» – сразу взяла я быка за рога. Зигмусь вздохнул. Вот и ребята про то же спрашивали, но мы правильно угадали, никого другого на Флоренцию не посадят, и если бы меня обезвредили, то ее надо было бы снимать со скачки. Сам Юнтик говорит, что не взял бы меньше пятнадцати, как бы ему предложили придержать Флоренцию. А я за Флоренцию не хотел брать, значит, это они мне такое предупреждение сделали. Вот они и решили всех проучить. Флоренция не поскачет, а люди испугаются. Она там сейчас одна осталась? Вдруг ужаснулась Моника. какое там одна? Если бы она там была одна, я бы тут давно свихнулся. Марыся с ней сидит, которая из нашей группы пришла. Моника сразу успокоилась. Они сообща объяснили мне, что на карате Зигмунд подружился с девочкой, которой сейчас 16 лет. Год назад она из любопытства пришла в конюшню, а теперь была уже опытной всадницей. В карате она отличалась недюжинным талантом, С Флоренцией у нее была любовь с первого взгляда. А сейчас она сидит в коморке у выхода из конюшни и читает книжку. У нее с собой их даже две, чтобы на подольше хватило. Бояться нечего, в ее присутствии в конюшню не войдет никакой враг. Я тоже успокоилась. И сколько стволов вы у них забрали? Ну, по правде говоря, три. Я решила думать методично. Я знала, что под председателем попечительского совета нашли пулю, которая прошила ему руку на вылет. И спокойного кассира тоже вынули вещественные доказательства. Теперь появились определенные возможности. И у кого эти стволы? Васек с Йонтиком взяли по одному, а третий у меня. Замечек не взял. «Нахрена она мне говорит?» «Очень разумно. Вы должны их отдать». «Разумеется, показания дать придется, но я полагаю, никакого шума не будет». «Я тебе скажу правду, чтобы ты каких-нибудь глупостей не натворил». «Эти пистолеты кое в чем провинились, так что нужно сравнить пули». «Скажи Сарновскому и Вишняку». «Погодите минутку, я сейчас позвоню». После телефонного совещания с Янушем я уточнила распоряжение. «Завтра после тренировки с ними увидятся нужные люди». Потому что сейчас же Кейв трудно было бы найти. У них свободное время, поэтому разыскивать их сейчас значило бы натворить много лишнего шума. Зигмусь может хоть на голову встать, но должен сообщить им по телефону или как угодно, чтобы трофейное оружие они принесли. Пусть звонят им хоть в полночь, хоть в пять утра. Возможно, удастся все устроить на месте, но может статься, что придется ехать в участок. Однако все будет сделано тихо и без вреда для здоровья. Фамилии этих русских тоже надо сообщить. Да их вообще-то не сложно будет найти. С легким колебанием сказал Зигмусь. Мне кажется, что они все-таки перебрались через улицу и пошли в скорую. А там ведь все фамилии записывают. А что вы им такого сделали? Да ничего особенного. Но у двоих что-то с рукой. Ну, наверняка сказать не могу, но по-моему перелом. У одного это точно, с ребрами плохо. К тому же нос расквашен. Он только пастью и дышал. А остальные, как вдвое сложились, так и не могли разогнуться. Вот и пошли в дугу согнутые. Ну и здорово же вы им накидали. Русский народ крепкий. Да мы с разбегу как-то остановиться не могли, оправдывался Зигмусь. «Ну хорошо, а дальше?» – спросила Моника. «Не знаю. Погодите-ка, посчитаем. Один в больнице, пятеро побитых. У меня получается, что в рабочем состоянии осталось только двое». «Ламжинская мафия имеет шанс вернуть себе положение в обществе». «Что?» – изумленно ахнул Зигмусь. «Вы что такое говорите? Ламжинская мафия...» «А что? Я слышала, что эти русские ее немного придушили». «Ха, какое там? Вы что, шутки шутите? Они же в сговоре. Ломжаки аж визжат от радости, что русские за них всю черную работу делают». Ламжинские себе правят, а русские запугивают. Много эти русские знают о наших лошадях и наших людях. В отношении лошадей они, безусловно, идиоты, но в людях разобрались. Много бы эти русские без них сделали. Русские им долю отдают, как положено, а ломжаки тихо сидят, будто их тоже припугнули. Как же? А вы что думаете, эта русская мафия так бы у нас тут процветала, если бы ее не холили и не лелеяли? «В Миде сидят какие-то сволочи, берут дикие взятки. Вот и все дела. Я в этом не шибко разбираюсь, но ведь я не глухой, слышу, что люди говорят. И не слепой тоже». Моника горестно застонала, поднялась из-за стола, зажгла газ под чайником, а потом открыла верхние дверцы старинного буфета. «Вот теперь я понимаю, почему люди становятся алкоголиками», — сказала она мрачно. Не только вино пью, да и то редко, но сейчас явно чувствую, что просто обязана выпить коньяку. Говорят, это расслабляет. Тут есть какой-то коньяк. Зигмусь, открути голову этой бутылки. Страшные вещи. Я-то думала, что все как-то успокоилось, а оказалось, что стало еще хуже. Русская мафия – это временное несчастье, утешила я ее. Это побочный эффект смены государственного строя. Но ничто не длится вечно. В конце концов, они нападут пару раз на этих благородных кретинов с добрым сердцем, которые впускают их без проверки виз и приглашений, и протестуют против выдворения иностранных гостей из страны. Может, это ускорит развязку? Зигмунд без особого труда управился с пробкой. Политикой и историей он заниматься не собирался. То есть, что надо все рассказать в полиции без утайки и вранья? Да-да, все как положено, без малейшего вранья. Не болтай об этом, но наша полиция тоже пришла к выводу, что надо применить нетипичные методы. Людьми особо рисковать не следует, но мафию окоротить не мешало бы.